Восьмое июля. Казанская Божия Матерь. Вторник. Город. Здесь Москва. Часто в дневниках городом с прописной буквы называет Шерген и Архангельск. Город лежит растлен, лежит пластью, врастил, лежит втоптан в грязь, смешан с прахом. Страшное многомадельное кладбище стал город сквозняком выдуло душу опустошенные прозябаем еще кишием так же как жуки в навозе как черви под доской но воскресни боже судьи земли но вот сегодня стоял я в переулке в пыли внизу а надо мной возносился хором Божий. Я глядел, подняв лицо, и ничего в мире не было, только белый хором Божий, да лазурное небо с серебряными облаками. Как мачта корабля! Возносился ввысь крест Господень, плыли облака, но мне, глядящему вверх, казалось, что это хором Господень плывет, как корабль. Помню то же ощущение два года назад у Троицкой вечерни в граде преподобного Сергия. Я стоял во дворе Ильинской церкви. Но там природа, дали окрестность, как бы предстояли и молились с народом. Здесь мир сей, растление городское, не знают праздник Под церковным холмом гнездился мир сей, слепые многоэтажные корпуса и одиноко высился над ним Дом Божий. И чудо Божие совершалось еще в мире. Еще преславное благодатное чудо совершалось над городом. Пыль! Пусть пыльные бесчисленные ящики этих жилищ пронизаны, пропитаны сверху донизу с утра до ночи с сифилитической гнусью. Пусть из каждой дыры, заколоченных, как гробы этих домовищ, бывших домов, просачивался один и тот же сип хрип. Надо мною на холме древний дом Божий, и вот сейчас совершается в нем вечное чуд И с бьющимся сердцем слышу я девясло, звонко и четко возглашает и ей. И в отверстие окна алтаря, как белые голуби, вылетают иейские возгласы, и серебрясы ширеся на крыльях плывут над городом, как благословение, как мир всем Церкви Христовой. Лязг, скрип, визг, как унылый вой стоят над городом. Но в этом денно-ночном гуле города и вопль отчаяния, и рыдания безнадежности, и слезы лютой скорби — и плач и зубов от зажива в бредовые этой лихорадки нового вавилона но о чудо Божие, явственно воушаю всем несутся над городом слова благодать господа нашего иисуса христа и любы бога и отца и причастие святого духа буде со всеми вами благословляет ирей В этот миг народ, в отверстия западные двери видны ему оттуда эти бесчистные, теряющиеся в далях крыши домов. И далеко-далеко он шлет свое благословение, благодать Господа Иисуса Христа и любовь Отца, шлет свое всемогущественное благословение Церковь Христова в час святый. В той же день при чудо от иконы. Благовещение в Ограде Вилицем Устюги и Святаго праведного Прокопия. 8 июля празднуется Кроме явления иконы Пресвятой Богородицы в Ограде Казани 1579 год. Также знамение от иконы Божией Матери Благовещение в Ограде Устюги 1290. И память праведного Прокопия. Христа ради Юродиева, устюжского чудотворца, 1303 год. Наш город связан был давними, а по низовии и двинской очень древними связями с градом Великим Устюгом. Торговые устюрские люди и церковь Богородица Благовещения в честь святыни своего города создали и в нашем городе. Корни многих архангельских старых семей шли из устюжской земли. Родитель мой был из тех краев. Тетка, отцова-сестра, хотя и девочкой выехала оттуда на особицу, чествуя родину, праздновала Прокопьев день. Древняя, причудная, великая икона Благовещения, древле бывшая в устюге вывезена была оттуда еще Иоанном IV и поставленного в Московском Успенском соборе. В последующие годы именно как чудо Устюрская святыни сияло нетленную красотою свою в галее. и Июль стоит, но празднуем сегодня чуду от иконы Благовещения Устюрского. И любя, и умиляя, слетит мысль на родину, где провел и облаженные дни весной жизни. И к весне природы, к светлому месяцу марту, Еще белеющему снегами, но и шумящему водами. О, март! Месяц любимый! Март и апрель заповедные мои в году месяцы. Март! Предначатие радости весны. Март! Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Уж долги вечерние зори. Лазурно сверкающими днями небо, — кричат в роще грачи, — сердце весны ждет из светлого Христового воскресенья. И чем еще, любый заветин Март, блеск его дней несказанно мешается сиянием свящей великопостных. Недели марта святые седмицы Великого поста. В марте жауронки прилетели. И под шум ночных, сгоняющих снега, рождающих капель ветров, подговор дневной ручьев, в ночь мартовские воды еще прихватывает морозец, звучат пленительные и трогательные напевы святые Четырехдесятницы, и, как алмаз свинца месяца марта, он и светлый праздник Благовещения. Суровые, спасительные яства дней Великого Поста. Стоит мост на семь верст, семь недель поста. Впереди моста, золотая верста. Вот и считаешь, сколько еще до золотого дня Пасхи. И вдруг еще шествующим нам дорогою поста, еще подымающимся нам оную благословенную горою, на вершине которой солнце христово воскресения, церковь еще прежде света воскресения одаряет нас радостью благовещения. Вот вы дошли, говорит, до двадцать пятого дня марта, и здесь остановитесь, здесь предпочитите, Месяца марта в двадесят пятый день. Благовествуй, земля, радость велию, хвалите небеса Божию славу. Нам, странникам, ступающим по святой земле Великого Поста, прежде чем войти в Иерусалим, Пасхи Христовой, отверзает церковь благословенная врата Назарета, града Благовещения. Прежде чем насладиться пасхальным пиром веры, мы вкушаем веселящую празднистную чашу благовещении. Хоть редко, но бывает, что благовещение совпадает с Пасхой. Тогда будто два солнца светят в Божьем мире церкви Божьей, и две радости нераздельных, но и неслиянных владёт Господь на сердце Божьего мира. И вон и благословенные дни благодатного месяца, когда солнце Пасхи обходит в круг пресветлой звезды Благовещения две золотых чаши радости, держу я в руках, пью и от той, и от другой. Солнце за солнце зашло, вечный тайные явления и воскресенья и день. Причудно это соединение таинств неизреченно совершающихся каждый год Неизъяснимо и несказанно воскресает христос каждую весну и столь же неизъяснимо в таинственный день благовещения в божьем мире а друга столько в верных сердцах опять и опять совершается вечный тайны явле гавриил благодать благовествует и сын Божий днесь бывает. Дивное дело, Пасха сошла с благовещением, Архангельский глаз вопиет, Радуйся, благодатная Господь, с тобою, Но покрывает нас другой вопль, Архангел, бой, И иную радость вопиет благодатный Святая Дева, радуйся, И по кирику радуйся, твой сын воскресе. В 1942 году, в настоящем году, радость воскресения Христова предварила радость Благовещень. Но когда первый день христова воскресения совпадает с Днем Благовещенья, тогда он называется кириопасха истинная Пасха, ибо предано, что Христос воскрес месяца марта в двадцать пятый день. Кирио-Пасха, Господня-Пасха, греческий. Так называется день Пасхи, когда он совпадает с Благовещением. И не только этими двумя венцами благословлен месяц Март. Чти в меня их и прологах силу и угоди, Славу и величие месяца Марта. Древле год начинался с Марта. Вон и месяц. Бог мир сотворил. В мире Божием все живет, все дивно насыщено жизнью. Там, где мир падший видит мертвую материю, случайную схему, там, где растленный мир сей импотентно дрочится над клеткой, атомом, там Божий мир благодатно видит жизнь таинственную и прекрасную видит разум Божий сияющий, видит неистекаемое чудо-жизнь. Мир сей, наука мира сего, миросозерцание безбожное, слепые и глухие невежды мертвецы не знают и не чувствуют они во всем, во всем, во всем, во вселенной, во всем, от малой былинки до звездных миров не ведают они внешние Биение единого божественного сердца. Занимаются они миром видимым, а видят они не дальше своего носа, но мало у Бога ничтожно познавания их и сих видимых вещей. Их мудрецы препарируют вещи до атомного деления, затем сушат или спиртуют. Очи имут и не видят, уши имут и не слышат. Чему быть? Обезьянье порода они, а наша мать сыра земля, а род человеческий по образу Божью созданный. Поем Творца небу и земли, видимого же всего и невидимо. Есть знания мертвенное и знания живоначальны, Плачуся и рыдаю, егда, помышляю о тебе, отпадший от жизнедавца, мир. позавидовал ты бесом, предпочел безумство и объятие, отчи, объятием смерти. Христос воскрес! Радуется каждая блинка в поле, и в небе каждая звезда. Христос не воскрес, трясясь и еяс, — и пены точа вопит, как будто ему от этого польза безбожник. И что так не ненавидит безбожник, как весть воскресение, как этот благословенный препрославленный привет Христос воскрес. Посмотрите, каждый червь из этой кучи смрада, то есть каждый безбожный гроб на себе носит в безбожнике гроб и на безбожного гроб трупом от них несет безобразны бесславны они о чудесе что все орродии человеческом судьбы по что вот эти возлюбили тление привержены смерти о учите тления наставники безумия воспитатели самоубийц В смердящих гробах лежите, червями кипите, воздух почернел от вашего смрада, уже нос провалился, пасть сгнила, а все бахвалитесь, шипя и гнусали. Но скоро вас на сапыри лопатами в нужники сгребут. Оттуда вы пришли, туда вас изгрузят. Бесславный! Отпадший от Божьей славы мир сей не знает, забыл уже, уснув сном непробудным, их уж только труба архангелова разбудит, не знает мир сей, что и небо, и земля, видимое же все и невидимое, единую сладчайшую симфонию составляет единый дивный хор. Мертвенный мозг сих человекообразных потомков не способен, во-первых, понять, что все прекрасно в Божьем мире, потому что сотворивый мир в нем скрыт. Бог во всем, во всем троица живоначальная, манием трипостасного божества движутся непостижимые человеческим умом громады звездных. Необъятных, величий, недомыслимых В числе и расстояниях миров. Троица живоначальная движет и Исокие дерев от корня к вершине, Силою троица животворящей цветет роза, Благоухает фиалка. Все в славе Отца и Сына и Святаго Духа Все поет славу троице живоначальной. Не гусли ли, слышим, царя пророка, Хвалите его, солнце и луна. Девятое августа. Передаются нату Шумана для скрипки и фортепиано. Торжественность есть и светлость в музыке. А я стихиры начал тихонько выпивать За сими и соватью Соловецким. И вот нисколько не в разрез И не оскорбителен аккомпанемент музыки, гимну святым пустынникам. Благодатный свет Соловецкой святыни разливается сегодня по морю севера. Девятое августа, собор Соловецких святых. Слышу чудные звуки музыки Шумана и вижу. Это волны бегут, обгоняя одна другую. Это волны ряд за набегают на серебряные пески соловецкие, Это волны с гребнями, позлощенными уже осенним солнцем севера, Плывут к стенам святой обители и лыбозают камни ее. Соната Шумана Там, на Соловках, Поет ли сегодня славу, хотя один голос человеческий? Но море поет стихиры, Как пела века, торжественно властно звучит музыка. Как перезвоны колоколов, рояль и скрипки, будто вдохновенные хвалите молодых иноческих голосов. Вот я слышу, набегают мелкие волны, целуют камни оснований стен соловецких и отхлынут обратно. А вот молчаливо подходят, как монахи в черных мантиях с белыми кудрями ряды больших волн. Выровнившись перед древними стенами и став во весь рост волы, враз творят земной поклон. Сегодня кудри припали к подножью стен, и вот встают в рост, и, оправив темные, тьмо-зеленые мантии пошли с другими вокруг острова, как бы в торжественном крестном ходе. Память святых соловецких угодников, почитание преподобных Зосимой и Саввате, и Германа, и прочих соловецких святых, любовь к ним. О, какое драгоценное наследие вручила мне моя милая родина, возлюбленный мой север! с Смало в родной семье я привык слышать святые имена засимы и свати привык видеть икону их. Соловецкий потерик — любимейшая моя была книга, а литографированные картинки его первую моею были картинную галерею. И начал я копировать их, едва науча держать в руках карандаш. Потерик этот принадлежал тетеньке моей отцовой сестре, Глафире Васильевне. Когда они жили в доме Перова, что против собора, к соборной пристани, я еще был мал, но любил рисовать. Придя в гости к окрестному, я срисовывал и вид с циферблата старинных часов, и цветы из цветника-травника, и вот особенно мною любимые виды из помянутого потерька. Соловецкий потерик, Санкт-Петербург, 1873 год. Тетенька сама любила эту книгу, и я привык относиться к рисункам бережно, и теперь, спустя сорок лет, все цело. Дорогие, любимые и заветные воспоминания. Город жил морем, отец ходил в море. Он часто по рейсу мурманского парохода заходил на святые острова. Иной год мать и тетки ездили к преподобным. Маленьких нас, ребят, брали не всегда. Надо плыть шестнадцать часов морем в хорошую пору лета. На преображение, на эту августовскую память преподобным, многое множество туда ходило богомольцев. От Соловецкой пристани, что на Соломбольском острове под городом, отходили на празднество 3-го, 4-го августа Соловецкие пароходы. Что сказку вспоминают теперь эти пароходы? Золоченые кресты на высоких мачтах, нос парохода, корма, основание мачт были украшены деревянной избой ангелы, святые, цветы, все было... Раззолочено, расписано лазурью-киноварью, суриком-белилами, команда на всех пароходах монастыря состояла из монахов. Только длинные волосы до скуфейки выдавали чин ловких матросов. под пароходу до отказа, заполненному богомольцами, приехавшие из Средней России со страхом ждут морской качки, время отваливать. Пароход свистит Стучит машина, гул толпы, и вдруг раздается голос штурмана. — Господи Иисусе Христе, святый Боже, помилуй нас! Капитан Бородатый поморф, в море состарившийся, обутый в нерпичьи бахилы, в кожаные штаны и морской бушлат, но на плечах у него коротенькая, как бы воротник, монатейка нахлобучивает на глаза соловецкий клобук. Крепче накручивает на руку четкий, четкий у всей команды. И по-соловецки и истово, знаменуясь крестом, творит поясные поклоны. Сразу, умолкнув, молится и тысячная толпа на берегу, и на палубе, и в машине, и в каютах. Молитвами преподобных отец наших Зосима и Саввати, Германа, и Иринарха, Элизария, Анзерского и прочих соловецких чудотворцев, Господи Иисусе Христе, Святый Божий, помилуй нас. Аминь, аминь, гудит толпа. Начинается дивный в летнюю пору путь открытым морем. Ночь, белая, сияющая. Небеса и море сияют тихими перламутровыми переливами, Грань воды и небо теряется в золотом свете. Струящие жемчужные сияния неба и море, Как створы перламутровой необъятной раковины, Мало кто спит, чтется соловецким речитативным напевом Житие преподобных, а тишина блаженная, умиленная запою тихо тропарь, яко светильники. Явитесь, все светлые, на отоке океана моря, преподобная. Глядите-ка, скажет кто-нибудь из воды, кто вышел. Это нерпа. За ней другая, третья, помахивая головочкой, поглядывая умными глазками, слышно перебирая руками плавниками. А к утру как видение покажется, как бы вознесённое над водами обители. И как спутники окружают судно белые соловецкие чайки. Облаком сверкающим налетят они, сядут на борта, на мачты, и вот уже слышны звоны. А какой захватывающий интерес был для меня в этих привезённых из Соловецка гостиницах, Все необыкновенным казалось. Малых нас не брали в море. Мы знали, что туда отец уходит, оттуда дуют сердитые ветры. На стене висела картина, привезенная отцом из Соловецка, писанная на тонкой столешнице. Золотой корабль, серебряные паруса, черные моря в серебряной пене, белые чайки, снасти, вырисованы пером. Малых нас страшило. Не знали, что там за далью непогоды Есть блаженная страна. Камешки оттуда привезут. Круглый он, как мячик, обкатан морем. Годы лежит камешек, и всегда от него аромат моря. Еще привезут цветистых соловецких раковин, А потом хлеб соловецкий ржаной. Каждому богомольцу, помимо того, что трое и сутки монастырь вся, поил, кормил бесплатно, выделялось на дорогу пять фунтов хлеба, чудесно выпеченного, необыкновенно вкусного. Замечательно были большие соловецкие просфоры с изображениями. А как любили мы эмалио образа, писанные на кипарисе иконы! И стопу таких нарядных, столь праздничных картин с видами монастыря, с изображениями святых. И еще ложки с рыбой в рукояти или с благословляющей рукой. Затем чудесная соловецкая посуда глиняная, и всюду изображена чайка, герб соловецкий.